а я оставила в классе сумку вместе с кошельком!» Мео скривилась, засунув руку в карман юбки. Это случилось на входе в кафетерий, когда она решила проверить, хватит ли ей денег. «Хм, я заплачу за тебя». Клюэль уставилась на свою подругу с немым вопросом. «Ну и что теперь?» Мео сначала собралась воспользоваться её предложением, но сразу вспомнила характер Клюэль. Потом, когда она попытается вернуть деньги, Клюэль откажется со словами Да ладно тебе, это вся мелочи. Меу и без этого частенько оставалась у неё на ночь, и не хотела ещё больше наживаться на доброте подруги. Нет-нет, я сейчас за ним схожу. Вы пока займите мне место. Сказав это, Меу промчалась мимо Клюэль, прежде чем та успела вставить хоть слово. Кафетерий располагался между корпусами первых и вторых классов, и поэтому путь до здания первогодок не был длинным. Мео за несколько минут поднялась по немного наклонной дороге и оказалась предосвещенным закатом зданием. Уже было довольно много времени, но поскольку закаты летом поздние, небо всё ещё было окрашено в красный цвет. Время для занавеса ночи ещё не пришло. Войдя в здание, Мео посмотрела на висящие на стене часы, даже если она не будет бегать, времени всё равно хватит с лихвой. Девушка не спеша двинулась по коридору. «О, состязание уже послезавтра!» Мео скрестила руки, она не чувствовала какого-то напряжения. Поскольку это было её первое состязание с момента поступления в Академию Трэмми, она сама ещё не понимала собственного настроения. В каком-то полубессознательном состоянии она прошла мимо других классов. Там не было ни одного человека, скорее всего потому, что все занимались последними приготовлениями в других местах. Поднявшись на второй этаж, Мео последовательно прошла мимо классов Е, Д, и Ц. Совет заходящего солнца прорывался сквозь двери и неуверенно освещал мрачное пространство коридора. Мео внезапно остановилась, дверь в комнату 1Б, её класса, была открыта. «Что? Там кто-то есть? Все ещё тут? Я забыла здесь кое-что». В любом случае, это было кто-то из её одноклассников, а повестив о себе, она вошла в класс, не проверив свою догадку. И в тот же миг мио застыла, как будто окаменевшая. «А?» Находившийся там человек не был ни учеником, ни учителем. Опёршийся на оконную раму и купающийся в лучах заходящего солнца, мужчина обернулся в её сторону. Это был певчий, одетый в куртку цвета пожухлой травы. «А, а, поставьте, стоп! Что, что за? Почему он здесь? Кс!» Мео видела его только на фотографиях, но ошибки быть не могло. Куртка цвета пожухлой травы была отличительной особенностью именно этого певчего. Поразительный молодой человек, уже ставший персонажем легенд. Первый в истории, кто успешно освоил все цвета песнопений. Человек, которого она почитала. «А, ну почему? Почему я не могу произнести его имя? Я такая дурочка!» Видимо, решив, что её молчание означает испуг, он убрал руки с подоконника. «О, извините. Мне, постороннему, стоит поскорее уйти». «Нет, не уходите!» П «Подождите, пожалуйста!» Когда певчий попытался пройти мимо неё, Мио сумела выдавить из себя звуки. «Вы же господин Ксенс Эйрвинкель?» «А?» Хотя она не смогла перестать трястись. Его имя, наконец, всплыло у неё в голове. Выражение его лица изменилось. Оно стало немного мягче, чем за секунду до этого. От одной этой перемены она чуть не ударилась в панику. Заведённый за спину рукой, она щипала себя, отчаянно стараясь выдержать происходящее. «Меня зовут Мио. О!» «Я очень уважаю вас, господин Ксенс, поэтому я хотела поговорить с вами хотя бы раз». «Хорошо, я никуда не убегу, и поэтому не могла бы ты меня отпустить». «Что? Отпустить?» Мио не понимала смысла слов. Так ничего не поняв, она последовала глазами за линией его взгляда и замерла, остановившись на его куртке. Правый рукав бессознательно Мио крепко вцепилась с него. «Извините, пожалуйста». «Ничего, всё в порядке». «Кстати, не нужно быть настолько почтительной». Не скрывая широкой улыбки, Радужный Певчий смущённо помахал рукой. «Что мне теперь делать?» Вещи, о которых миу хотела поговорить, о которых хотела его спросить, было так много, что она не знала, с чего лучше начать. «Нет, во-первых, почему легендарный Радужный Певчий находится в этом классе после конца уроков? Но если задам такой вопрос, разве не будет это вторжением в частную жизнь?» «Нет, нельзя!» Накопившиеся в ней бессмысленные слова уже почти вылетели у неё изо рта, но были остановлены. По правде говоря, именно эту школу я и закончил. Снова угадав её вопрос, он произнёс это прежде неё. «Э? Что это вообще значит? Хотя стоп, если бы Академия Треми была родной школой радужного певчего, то это был бы общеизвестный факт. К настоящему времени Академия точно стала бы сверхпопулярной школой только для небольшой группы элитариев и закрытой для обычных учеников». Однако на вступительной церемонии об этом даже не было упомянуто. И вообще, в школе, естественно, была бы как минимум его бронзовая статуя. Нет, точнее было бы сказать, что моя родная школа была на этом месте. Но его фраза развеяла все сомнения. Я учился в школе песнопения Эльфанда. В ней не собиралась какая-то особенная элита, это была самая обычная школа. Потом, спустя примерно три года после того, как я выпустился, она закрылась из-за финансовых трудностей. Однако поблизости не было других школ песнопений, поэтому нынешний директор собрал оставшихся учеников и учителей, и они основали Академию Тремия. Сказав это, он уселся на подоконник. Удивительно, но такая вот расслабленная поза подходила ему намного лучше, чем кому-либо ещё. И это не потому, что человек перед девушкой был радужным певчем, просто уж очень естественно он выглядел. Когда я учился, мой класс находился примерно в этом месте. Я почувствовал ностальгию, и ненадолго остановился. «Здесь, да?» Но ведь с тех пор уже прошло много лет. Даже здание школы было перестроено заново. Так почему он выбрал именно этот класс? Тот самый вид на заходящее солнце. Летавший по комнате ветерок легонько покачивал его то ли каштановые, то ли золотистые волосы. Хотя уже прошло много времени, я всё ещё его помню. Потому что тогда пейзаж был именно таким. «Тогда? Когда именно?» Когда он стал радужным певчем? Нет. Это произошло уже после того, как он выпустился из этой школы. Значит, у него есть ещё более важное воспоминание? «А какой певчий хочешь стать ты?» Но размышления Мио были прерваны его неожиданным вопросом. «Я? Я хочу быть такой же, как вы, господин Ксенс». Радужный певчий. Несомненно, ему отвечали таким образом так же много раз, как число звёзд на небе. Для него это был знакомый, ничем не примечательный ответ. Однако на его лице не проявилось и признака недовольства, наоборот, он улыбнулся ей. «Лучше ставь себе цели повыше. Не стать такой же, как я, а превзойти меня. Но мне хотелось бы, чтобы ты запомнила одну вещь. То, что желаешь по-настоящему, нельзя получить с помощью песнопений». «А?» Милу словно током ударила. Девушка никак не могла понять, что имел в виду этот легендарный человек. Но... «Нет, не похоже, что сейчас подходящий случай для такого разговора». Парабарматал он и прервал свою речь. «Кстати, ты сказала, что забыла какую-то вещь. Нашла её?» Внезапно Мео ощутила боль в груди. «О нет, совсем вылетела из головы!» Куле или ждали её, было ли нынешнее стечение обстоятельств удачей или невезением. Второго шанса поговорить с радужным певчем может никогда и не представиться. «У тебя с кем-то встреча?» Нет. Собиралась было ответить Мио, но девушка никак не хотела лгать. Не хотела предавать доверие своих друзей Клюэля Нейта. Не говоря ни слова, она с трудом кивнула тяжёлой, будто налитой свинцом головой. Я буду в академии ещё один день после состязания. Если хочешь поговорить, не обязательно делать это сейчас. Правда? Обещаю. Тебя зовут Мио, правильно? Видишь, я уже запомнил твоё имя. Невероятно взволнованная девушка, не оборачиваясь, умчалась вдаль по коридору. Вновь оставшись в одиночестве, Ксенс уставился на свои ладони. То, что желаешь по-настоящему, нельзя получить с помощью песнопений. Но она, наверное, этого пока не поймёт. Сам он осознал это только после того, как его стали звать радужным певчем. Точнее, у него не было другого выбора, кроме как осознать это. «Однажды обязательно настанет день, когда она поймёт, осознав всё сама». В моём случае это та одинокая, упрямая, чёрная ведьма. Он знал, что никто не слышит его, и что даже если бы кто-нибудь услышал, то не понял бы. Но Ксинс всё равно произнёс эти слова. Он хотел, чтобы его кто-нибудь услышал, чтобы кто-нибудь понял его, как минимум, чтобы его слова были переданы ей. Они ушли. Убедившись в том, что директоры Певчи в куртке покинули здание, Вендрелл выполз из-за шкафа. Заметив, что Певчи вошёл в архив, Он тоже пробрался туда. Парнишка подслушал беседу с директором с края лестницы на первом этаже. Вендрелл не ожидал, что мужчина в старой куртке на деле окажется радужным певчим. Он предполагал, что легендарный певчий должен быть намного старше. В конце концов, радужный певчий — это всего лишь звание. Вендрелл всегда думал именно так, и поэтому не слишком хорошо знал его лицо. Похоже, радужный певчий полностью соответствовал своей репутации. То, что именно этот певчий помешал Вендреллу, когда он решил поприветствовать новенького, пользующегося песнопениями «Цвета ночи», было неудачным стечением обстоятельств. Но тот факт, что Вендрилл не пострадал во время дуэли с этим монстром, несомненно, можно было назвать везением. Они что-то говорили о яйцах. Когда директор вышел, он запер за собой дверь, и, к сожалению, её никак нельзя было открыть изнутри. Поскольку Вендрилл решил спрятаться на первом этаже, он не расслышал добрую половину беседы. Но, судя по всему, разговор шёл о катализаторах, и к тому же вопрос был крайне серьёзным. Директор не стал обсуждать его с другими учителями, а специально пригласил радужного певчего. «Насколько же важна эта секретная информация? Любой заинтересуется, не так ли?» Чтобы ответить на мучившие его вопросы, парню достаточно было всё увидеть своими глазами. «Однако, но ну правда, вы засунули их в настолько неприятное место!» На более чем сотни полок в хранилище было разложено огромное количество катализаторов. Как говорится, хочешь спрятать дерево – спрячь его в лесу. Вендерла представить не мог, как много времени займут поиски. День подходил к концу, и поэтому видимость в здании становилась всё хуже и хуже, всё меньше света проникало сквозь плохо сделанное окно на потолке. С другой стороны, если бы Вендерл включил освещение, то его бы сразу обнаружили. Ну ладно. «У меня есть ещё два дня. Можно искать не спеша». «Что так долго, Мио?» — крикнула Клюэль, бегущая изо всех сил девушки. С тех пор, как Мио убежала за кошельком, прошло целых 20 минут. Обычно путь туда-обратно занял бы меньше десяти. «Что же её так задержало? Ты не нашла кошелёк?» Мио тяжело дышала и, похоже, не могла говорить. Сделав несколько глубоких вдохов, она покачала головой. «Это было потрясающе!» «Просто потрясающе!» «Ты это о чём?» Клюэль пожала плечами, глядя на раскрасневшуюся от восторга подругу. «Слушай, слушай, в нашем классе был господин Ксенс!» «Что?» Хором выкрикнули Клюэль и сидящий рядом с ней мальчик. «Мио, я не понимаю, что ты имеешь в виду?» «И когда ты сказала, что он был в нашем классе...» Не дождавшись, пока Нэд закончит фразу, Мио подняла обе руки вверх. «А вот что!» «Ты же сама говорила, Клюэль, что вы видели сильного певчего в жёлтой-зелёной куртке? Это на самом деле был господин Ксенс!» Стоило только мио договорить, по всему кафетерию раздался скрип стульев. Все ученики в округе развернулись в её сторону, и не только ученики. Даже присутствующие учителя и персонал кафетерия выглядели обезумевшими. «А...» Бодров, скинувшая руки, девушка застыла под десятками направленных на неё взглядов. «Мео, ты тупица!» «О чём ты думала, когда кричала в таком месте?» Положив подбородок на руки, Клюэль театрально вздохнула. портолкнувшись через собирающуюся толпу, к ним подошли две ученицы в спортивной одежде. Первая напоминала мальчика, своими короткими волосами и загорелой кожей, вторая же была высокая и подтянутая, явно занимающаяся спортом. Однако загар словно не коснулся её. Это были их одноклассницы Ада и Сержес. «Ну-ка, ну, -ка, ну -ка, Ты же сейчас не соврала?» «Господин Ксен здесь? Где он? Давай выкладывай!» Они обе одновременно подались вперёд. Ада даже направила на Мео подвернувшуюся под руку вилку. Это можно было назвать допросом. «А, но это...» «Поторопись и скажи, что это была ложь. Сейчас ещё можно закончить разговор без каких-либо последствий». Клюэль пыталась донести это одними губами, но, как и ожидалось, мио никогда не училась читать по губам. Тем временем вокруг потерявший голову и застывшей с открытым ртом девушки быстро образовалась толпа. «Это правда? Я видел подобного человека недавно. Это и правда был он?» «И я, и я, около корпуса четвертых классов. Я видел его в журналах, но не думал, что он окажется здесь, поэтому не посмела кликнуть. Какая неудача!» Клюэль жалостью улыбнулась Мио, которая была готова вот-вот заплакать. «Даю 4 минуты. А ты, Нейт?» «Примерно столько». Немного помедлив, сидевший рядом с ней мальчик показал три пальца. «Итак, сколько же Мео продержится под градом вопросов со всех сторон?» Оба ошиблись в предсказаниях. В результате Мио рассказала обо всем произошедшем в классе уже через минуту. «За состязанием будет наблюдать сам радужный певчий?» Передаваясь из уст в уста, этот слух распространился по всем уголкам школы всего за какой-то час.